Глава шестая. Измазанная в серых следах и грязи, рожа Кирсанова вспыхнула от гнева. «Принима оба! Прекратите немедленно!» Звонкий голос прервал его, не дав договорить. В кабинет влетела Софья и встала между нами. «Пошла вон, староста!» Егор сдвинул ее в сторону и потянулся ко мне, явно намереваясь начать дуэль прямо здесь. Но едва он коснулся моей формы, как сзади донесся суховатый скрипучий голос. — В чем дело, молодые люди? — Профессор Потемкин! — прошептала Софья, глядя на дверь восторженными глазами. Цыкнув, Егор отпустил мою одежду. Мы оба обернулись к двери. В аудиторию вошел высокий, подтянутый мужчина в сером костюме с лацканами отороченными золотой нитью. Блеснув узкими очками, он прошел через весь кабинет и, смерив нас строгим взглядом, обернулся к застывшим на своих местах ученикам. — Ну? — один из студентов поднялся с места. — Ваша светлость, э, Вайнер вызвал на дуэль Кирсанова. — Вот как! — он обернулся к нам с усмешкой. — И что же вам сделал господин Кирсанов? — оскорбил честь моей семьи. Профессор взметнул седые брови. — В первый же день учебы. — Очень интересно. — И что же, сударь? — он посмотрел на Егора. — Вы приняли вызов? — Принял, — усмехнулся тот. — Верно, вы не могли не принять, — заложив руки за спину, кивнул Потемкин. — Иначе какой же вы дворянин? Честь нужно отстаивать, а за слова отвечать, таков закон. Что же до господина Вайнера? Он строго посмотрел на меня из-под седой челки. — Я бы рекомендовал ему тщательнее выбирать себе соперников, — — Секундантов выберите после лекции. — Господа студенты, садитесь на свои места. Начинаем занятие. Ученики быстро уселись за парты. Я сел на бывшее место Егора, сразу за Софьей. Кирсанов, вытерев перепачканное лицо платком, на миг замер у моего стола, всем видом давая понять, чтобы я убирался отсюда. Но он натолкнулся на полный игнор с моей стороны. — Двигайся, — прошипел он. — Не подвинусь. Вызовешь на дуэль? — Тихо усмехнулся я. — Обойди. Поняв, что выглядит глупо, он скрипнул зубами и сел рядом со мной, ровно туда, куда я сдвинул его вещи. — Тебе конец, Вайнер! — просипел он, глядя на то, как профессор поднял тряпку и, положив ее у доски, взялся за мел. — Итак, господа студенты, поздравляю с поступлением в Московский императорский университет. Меня зовут Потемкин Евгений Федорович, граф, состою в Русской академии наук, изучаю физику частиц. Я заметил, как волнительно заерзала Софья. Девчонка ловила каждое его слово. Первые два месяца вы будете учиться общим дисциплинам, но уже до первой сессии вам предстоит сделать выбор, на какой факультет идти. Я декан факультета кодексов и частиц и буду рад, если хотя бы некоторые из вас примут решение учиться дальше на моем факультете. Он обернулся к аудитории. Должен предупредить, на нашем факультете учатся только дворяне как думаете, почему? Староста тут же взметнула руку. Представьтесь, боярышня. Аксеньева Софья Николаевна. Он деловито цокнул языком. Аксеньевы? Боевые маги. Что ж, отвечайте. Магия, ваша светлость. Только дворяне могут творить магию. Верно. Улыбнулся он, жестом усаживая девушку обратно. Наш мир пропитан энергией, но лишь члены дворянских родов, в чьих жилах течет кровь первых магов, способны трансформировать ее в магию. — Что же такое альва? Софья снова взметнула руку и выпалила. — Вид энергии, наполняющий всю нашу вселенную. С задних рядов донеслись сдавленные смешки. — Будьте сдержанны, бояршня, — подхихихание аудитории ответил профессор. — И дайте другим показать свои знания. Но в целом верно. Альва — это частицы, пронизывающие наш мир. Они попадают в наши тела, где сразу преобразуются в энергию. Но если им это не удается? К примеру, мещане не владеют магией, но альва тоже попадает в их тела. И если маг получит слишком большую дозу, и вся альва не успеет преобразоваться, что происходит тогда? Я знал ответ, но взгляд упал на Софью. Та сидела смирно, на этот раз даже не порываясь поднять руку. «Вайнер, ответьте вы». «Ярослав Андреевич Вайнер», — представился я. Альвочастицы начинают накапливаться в нервной ткани и облучать тело человека, постепенно разрушая и преобразуя клетки. При средней дозе, если человек не принимает альвитин, через месяц у него начинают кровоточить легкие. Еще через два болезнь добирается до печени, дальше идет к почкам и... Софья сидела как вкопанная, стиснув край тетрадки побелевшими от напряжения пальцами. Зуб даю, в изельметьеве она получила предельную дозу и вполне могла остаться инвалидом. И продолжайте. И когда добирается до мозга, человек теряет разум и превращается в альвозомби. Верно, кивнул он. Удивлен, что студент-первокурсник знает такое. Сталкивались с альвозомби, Вайнер? Я заметил, как на меня с любопытством посмотрели несколько учеников с первых парт. Вряд ли наследники богатых семей хоть раз видели зомби вживую. Но есть вещи, о которых лучше молчать. Я пожал плечами. Просто подготовился. Хорошо, садитесь. Все верно. Но господин Вайнер не упомянул об одном. Клетки тела Альва-зомби замещаются новыми тканями, измененными Альвой. И они могут использовать магию. Да, простую, стихийную, но даже она бывает невероятно сильна. Однако мощь магии зависит не только от количества поглощенной Альвы. Девушка с первого ряда, вытиравшая доску, робко подняла руку. — А чего еще? Позвольте спросить. Потемкин с усмешкой посмотрел в планшет со списком группы и обвел взглядом аудиторию. — Сейчас увидите. Я предпочитаю не рассказывать, а показывать живым примером. — Господа и дамы, прошу выйти к доске вас, вас, вас. Он указал на нескольких человек, включая Егора Кирсанова. И, конечно же, последним его палец ткнул в меня. «Сударь, прошу». Уже чуя, куда клонит пожилой профессор, я вышел к доске и встал к четырем остальным ученикам. Ничего хорошего это не предвещало. Мрачно оглядев ребят, я заметил бледное сосредоточенное лицо Аксеньевой. Девушка вовсю строчила в тетради, записывая слова Потемкина. Заложив руки за спину, Потемкин посмотрел на нас и повернулся к аудитории. Чем больше альвы, тем сильнее магия, это правда. Но на силу магии влияет еще кое-что. Господа студенты, он обернулся к нам. Сотворите магией воду. Немного, не больше стакана. Вот дерьмо. Так и думал, что все этим кончится. Ребята один за другим поднимали ладони, над которыми в слабых вспышках возникали дрожащие сгустки воды. Егор, стоявший от меня через одного студента, без труда создал увесистый с яблоко размером шар. «Вайнер, а вам нужно особое приглашение?» «Подел Евгений Федорович». «Да пошел ты!» Я поднял руку и направил Альву в ладонь. Грудь тотчас откликнулась нарастающим жжением, а в воздухе задрожали три прозрачных капельки. «Не густо», — кивнув, заключил профессор. «Как видите, дамы и господа, получилось у всех по-разному». Не снижая концентрации, я посмотрел на магию других ребят. У первого шар был размером с теннисный мяч, насыщенного голубого цвета. У следующих двух не больше яблока. Третий умудрился создать здоровенный сгусток размером с футбольный мяч. Почему же так получилось? Дело в том, что вода — стихийная магия. Она проявляется сильнее у магов одного с ней атрибута. — Какой у вас атрибут, сударь? — Водный, — улыбнулся парень, стоявший рядом со мной. Прекрасно. А теперь попробуйте использовать земляную магию. И снова на пяти ладонях в слабом свечении возникли несколько сгустков буро-коричневой материи. На этот раз отличился Егор Кирсанов. Вместо куска грязи, как у остальных, он держал над ладонью полноценный камень с острыми краями. Над моей ладонью подрагивал, грозя рассыпаться комочек почти черной земли. Профессор довольно кивнул и продолжил. Любой из магов может творить простейшую магию всех атрибутов, но высшие формы магии – только того атрибута, к которому принадлежит. Они же дают магам уникальные способности. Все вы знаете свои атрибуты. Они передаются вам от ваших родителей, внутри вашего рода, от поколения к поколению, вместе с самой сильной магией. Их всего пять. огненной, водной, земляной, квантовый и электрический. Простите, профессор. Снова подняла руку девчонка в очках с первого ряда. «Электрический?» «Да, это самый редкий атрибут. Во всей империи всего два рода с электрическим атрибутом. В мире меньше пяти процентов таких магов. Следующие после них маги квантового атрибута около десяти процентов. Остальные же равномерно распределены между тремя остальными». «Почему так?» – подала голос боярышня по соседству с Софией. «Видите ли, сударыня?» Профессор привычно заложил руки за спину, словно готовился читать лекцию. Дело во взаимодействии стихий. Огонь сильнее воды, вода сильнее земли, земля сильнее квантового атрибута. Квант сильнее электричества, а оно, в свою очередь, побеждает огонь. Но за 300 лет роды с последними двумя атрибутами почти исчезли в бесконечной череде войн. Так сложилось исторически. Обливаясь потом от напряжения, я удерживал кусочек земли в воздухе, а перед глазами встал портрет деда. Герой последней мировой войны, доверенное лицо императора. Я так и не узнал, как он погиб. Кроме того, стихийные атрибуты отличаются большой силой и быстрее ее набирают. Им требуется меньше тренировок, продолжил он. У магов огня сила нарастает рывками и достигает максимума уже к 19 годам. У земляных чуть медленнее, водные созревают к 25-30. Больше всего времени и усилий требуют квантовые магии, и нужны особые тренировки. Независимо от атрибута, к вершинам магии можно идти всю жизнь, господа. Моя задача – научить вас идти по этому пути быстрее. Он подождал, пока студенты запишут сказанное, после чего продолжил. Итак, только ли атрибут влияет на силу магии? Потемкин снова повернулся к нам. «Господа, а теперь прошу вас создать магию огня». Над нашими ладонями вспыхнули огоньки пламени. У первого студента бил настоящий факел. Кирсанов и мой сосед с водным атрибутом создали небольшие, но довольно яркие огоньки. У меня над ладонью подрагивал небольшой, как у свечки, язычок пламени. «Теперь вы сами видите, кто из ваших соседей с атрибутом огня». Ухмыльнулся Потемкин и подошел ко мне а вот у Вайнера снова не идут дела. — Как думаете, почему? — Может, он просто не в форме? — подала голос Софья. Потемкин с усмешкой посмотрел на меня. — Форма ни при чем, госпожа Аксенева. Вайнер у нас редкий экземпляр. Ему достался квантовый атрибут. Верно, Ярослав Андреевич? Сморгнув выдающий глаза пот, я коротко кивнул. Какой теперь смысл скрывать? Все и так стало ясно. Аудитория за спиной Потемкина наполнилась шепотом. Ученики глазели на меня, как на диковиного зверя в клетке. А профессор не сводил изучающего взгляда. Квантовым магам плохо поддаются стихии, да и магии вообще. Это базальный, первородный атрибут. На моей памяти только паре человек удалось развить ее достаточно сильно. Например, вашему отцу Ярославу но вершин квантовой магии не достичь без чуткого руководства опытного квантового мага». Херсанов высунулся из-за плеча моего соседа и, довольно осклабившись, провел большим пальцем себе по горлу. «А теперь давайте подождем». Потемкин прошел к партам и обернулся к нам. «Господа, держите пламя так долго, как только сможете». Минуты тянулись одна за другой. Я стиснул зубы, стараясь держать равномерный поток альвы и концентрацию, но рука все равно предательски подрагивала. Да, а Потемкин умеет плюхнуть в лужу перед всей аудиторией. Я чувствовал на себе чужие взгляды, полные насмешки. Классный первый день, Ярослав. К успеху иду. Блин, раздалось рядом. Я скосил глаза. Первый парень с самым ярким факелом опустил руку и, тяжело дыша, покачал головой. «Садитесь на свое место», — кивнул Потемкин, глядя на остальных. Сударь не рассчитал своих сил, господа. «Хороший урок нам всем». Я сглотнул, ну хотя бы не первый. Остался водный маг Кирсанов и его сосед справа. Сосредоточившись на потоке и пламени, я краем глаза наблюдал за остальными. Вскоре мой сосед также выбыл, а через полминуты и парень справа от Кирсанова. Остались мы двое». «Как интересно! Остались только наши дуэлянты!» — усмехнулся профессор. «Не все зависит только от атрибута. Важен и поток альвы. Тренированность, дисциплина и готовность идти на риск, пропуская больше альвы через себя. Вот слагаемые успеха!» «Чтобы вы понимали, какая сейчас нагрузка на ваших коллегах, представьте, что вы жонглируете горящими шарами для боулинга, стоя на канате, подвешенном между двух небоскребов» закрытыми глазами. Мы оба были на пределе. По щекам градом катился пот. Рука нещадно тряслась от напряжения, но и Егор был в том же положении. Мы стояли уже, наверное, пятнадцать минут. Моя грудь снова горела так, будто ее разъедало кислотой. Но пламя в руке хоть и дрожало, но держалось. — И вот почти, — произнес Потемкин. — Да черт! — взревел Кирсанов. Его огонек вспыхнул и потух. Едва пламя погасло, я оборвал потух своей альвы. — Прекрасная работа, господа. Садитесь на свои места. Я устало плюхнулся за парту. Все тело колотило от чрезмерного напряжения. Ко мне обернулась Софья и показала большой палец. — Отличная работа! Улыбнувшись ей в ответ, я заметил взгляд Егора. Взмокший здоровяк смотрел на меня так, будто это я, а не он, только что проиграл. «Радуйся, пока можешь. На дуэли тебе конец, квантовый слабачок».